Глава 37. Тамир. «Османов, зачем пожаловал?» Смотрю на подошедшего, не скрывая своей злости. Гад не стал отсиживаться в Москве. Опустился за мной на Кипр. «Значит, будет переманивать нужных людей на свою сторону. Ну-ну, удачи ему в этом. Пусть даже не думает, что я его боюсь. Поджогом в Северной меня не запугаешь». Оплетением интриг против меня тем более. И не из такого выбирался. «Да вот!» Стреляет на Ленку своими крысиными глазками. «Позавтракать решил. Увидел тебя. Думаю, дай присоединюсь». Присаживается на диван рядом с моей женщиной. Она вежливо отодвигается в сторону, предоставляя ему эту возможность. Но держится как можно дальше от Османова. Молодец. Сжимаю кулаки. Лишний раз напоминаю себе, что присутствие Дамира здесь для меня даже лучше. По приезду на родину заберу Елену и ее детей к себе. Приставлю к каждому из них охрану. Муха мимо не пролетит. Если раньше я был не в состоянии защитить любимую женщину, то теперь любому голову сверну лишь за то, что посмел ее обидеть или не так посмотрел. Пальцем никто не посмеет тронуть без моего личного согласия. Пока гаденыш носится за мной по миру по пятам, мои люди без лишнего шума выполняют то, что я им приказал. Мне нужны сведения, и я их достану. На что бы ни пришлось пойти. Познакомишься со своей дамой?» Спрашивает, тщательно следя за моей реакцией. Бесстыдно изучает Ленкины прелести. Сканирует взглядом меня. «Держусь. Я не должен сейчас поддаваться эмоциям. Мне нужно его обыграть». И сделать это смогу лишь на холодную голову. Дамир ликует. Считает, что победил. Пускай. Так для меня даже лучше. Он расслабится и допустит ошибку. А я этим воспользуюсь. Тварь получит сполна. Смеется тот, кто это делает последним. В нашем поединке в конечном итоге на коне останусь я. «Это не дама», — говорю сухо. «Мой работник». Кидаю на Ленку беглый взгляд. Получаю едва заметный кивок головы в ответ. Она все поняла. Моя умница. Османов смеется. Кладет свою руку на колено моей бывшей жены. С силой сжимаю зубы. Если сейчас сорвусь, то гаденыш все поймет. И тогда Лена опять окажется под ударом. Да и плевать. Никому не позволю вот так лапать мою женщину. И если раньше пришлось бы молчать, то теперь Я смогу ее защитить. Дамир, предупреждающе рычу, но меня перебивает Ленка. Прошу меня извинить. С милой улыбкой убирает руку Османова со своей ноги, поднимается из-за стола. Муж звонит, показывает на сотовый. Тамир Мурланович, вы не против, если я отойду? Обращается ко мне строгим деловым тоном. Актриса, блин, погорелого театра. Но сейчас я этому даже рад. «Можешь пока быть свободна». Отвечаю, подыгрывая. «Я дам знать, когда понадобишься». Смотрю на нее многозначительно. Лена сдержанно улыбается. Отвечает на вызов. Подносит сотовый к уху. Уходит от нас. Османов провожает мою бывшую взглядом. Она его явно заинтересовала. «Капец!» Пишу своим парням, чтобы с Лены глаз не спускали. Пусть следуют за ней по пятам. Что бы ни произошло... С ее головы и волос упасть не должен. Всех порву, если облажаются. Мы остались вдвоем. Обстановка в миг накаляется. Ни один из нас не сдерживает своей ненависти. Но каждый собирается продолжить игру. «Зачем явился?» Возвращаю внимание к мужчине. Он намазывает сливочный сыр на свежий кусок багета и нахально улыбается в ответ. «Смотрю, ты предупреждений не понимаешь, Юсупов». Произносит негромко, наклоняется вперед. «Или тебе мало?» Начинает угрожать. «Понятия не имею, о чем ты говоришь». Кидаю обманку. Инцидент с пожаром в Северной я сумел замять так, что про него ни одна живая душа не узнает. И Османов в первом числе. «Не будь дураком. Отдай информацию». Начинает выходить из себя. «Опа! Как быстро!» «Я, конечно, знал» что Дамир не обладает излишним терпением, но даже не предполагал, что все настолько печально. «Османов, тебе до нее никогда не добраться». Делаю глоток кофе, возвращаю кружку на место. Можешь даже не пытаться, зря время потратишь. Теперь настала моя очередь злорадно ухмыляться. Достаю бумажник, кладу чаевые, поднимаюсь из-за стола. «Можешь доесть, здесь за все заплачено». Бросаю пренебрежительно. Делаю несколько шагов в сторону отеля. Мне неспокойно, что Лена где-то там без меня, пусть и под охраной. «Юсупов!» – окрикивает меня Домир. «Я попросил своих людей покопаться в твоем прошлом». Смотрит на меня победоносным взглядом. «Поздравляю!» Ухмыляюсь. За безразличием пытаюсь скрыть страх. Если я хоть что-то забыл подчистить... То будет очень плохо. На Лену охота пойдет. Не вовремя это все. Ой, как не вовремя. Я только думал, что разобрался совсем. Нашел что-то? Спрашиваю пренебрежительно. Мне нужно узнать, что году известно. Говорят, ты был женат. Впивается в меня взглядом. И что с того? Равнодушно пожимаю плечами. Мало ли ошибок по молодости кто сделал. Пытаюсь уйти от опасной темы. Османов не мог найти документального подтверждения моего брака. Я уничтожил абсолютно все. Но вот людская молва... Интересно, кто же ему прокололся? Если это моя дрожайшая матушка, то ей не сдобровать. А ты знал, что она родила? Впивается взглядом. Двоиню. Как раз через 8 месяцев, как ушла от тебя. Сердце пропускает удар.